Сказка дикой лесостепи История ведьмы, которую звали коя Спи, мой маленький сурикатик Сурикат безвольная лапка поправила Висевший над кроваткой амулет из паутины, перышек и колючек Склонилась над сыном и чмокнула его в нос Сурикатик дрожащий хвост обвил ее шею лапками Мам, мне не нравится эта штука По ночам она шуршит И звякает на сквозняке Мне от этого страшно Не бойся, дрожащий хвост Эта штука называется ловец снов Это амулет Он оберегает тебя от зла От какого зла? Например, от ведьмы по имени Коя Амулет остановит ее Если она попытается пробраться в твой сон Дух Кои запутается в паутине А утром исчезнет А зачем ей пробираться в мой сон? Безвольная лапка на секунду задумалась Стоит ли давать сыну честный ответ на этот вопрос? Ведь он и так очень впечатлительный суслик. Все же сказать правду всегда лучше, чем скрыть ее, решила она. Сокрытая пугает больше, чем явная. «Дух ведь мы, колик!» пробирается в сны обитателей дикой леса степи, чтобы украсть у них радость. Зверь, лишенный радости, просыпается на следующее утро усталым, грустным и испуганным и больше никогда не может смеяться. Его смех достается кое. Она питается чужим смехом. Дрожащий хвост уставился на безвольную лапку огромными испуганными глазами. «Ведьма коя! Что она за зверь, мама?» Ты отважный, сурикатик дрожащий хвост Может быть тебе действительно пришло время узнать историю ведьмы, которую звали Койя Давным-давно на месте дикой лесостепи рос густой дикий лес А хозяином леса был белокрылый бизон со струящейся белоснежной шелковой гривой Все звери любовались его красотой и силой Бизон правил строго, но справедливо И когда он летал над деревьями, помахивая своими огромными белыми крыльями, в лесу поднимался легкий ласковый ветерок, жара отступала и становилась прохладно. А когда Бизон опускался на поляну и шел по лесу, в том месте, где копыты его касались земли, вырастали сладкие цветы и травы. А на ветках, к которым он прикасался рогами, сразу же созревали плоды – Если же клок белоснежной бизоньей гривы падал в траву, шелковая шерсть немедленно становилась родниковой водой. Деревья в диком лесу были такими высокими и с такими пышными кронами, что они как будто живой стеной и зеленым куполом ограждали лес от всего остального мира, и ни один крупный хищник и ни один охотник не знал дороги туда». Зери в диком лесу жили безопасно, дружно и весело. И ни в чем не знали нужды. У них всегда было вдоволь воды и еды. В те времена даже суслики не боялись, что кому-то придет в голову их растерзать. И весь день они разгуливали по травке, а прятались, как сейчас, в темных подземных норах. И только одна обитательница дикого леса мешала всеобщему счастью. Ведьма по имени Коия. Коя умела превращаться в разных животных Для этого ей нужно было всего лишь плюнуть на землю И перекувырнуться через плевок Она плевалась и кувыркалась так часто Что сама уже не помнила, кем была изначально Она походила одновременно на собаку, на волка и на лисицу Некоторые обитатели леса поговаривали, что Коя и вовсе не родилась зверем, а случайно возникла из комка грязи, который пнул своим мощным копытом белокрылый бизон. Ведьма Коя не ела траву, плоды, орехи и ягоды, как все остальные звери. Она питалась чужой радостью и чужим смехом. Раз в семь дней она выслеживала какого-нибудь веселого зверя, она плевала на землю и в том месте, куда угодил ее черный плевок, Трава засыхала А потом она совершала кувырок через сухую траву И оборачивалась кем-то, кто был очень дорог веселому зверю Но с кем зверь был в разлуке Например, Коя могла принять облик давно пропавшего лучшего друга Или детеныша, или даже умершей бабушки Она говорила веселому зверю, своей будущей жертве Голосом того, кем она обернулась Здравствуй, любимый Мы так давно с тобой не виделись и не обнимались И веселый зверь со счастливым смехом кидался к той, кого принимал за родственника или за друга И ведьма Коя обнимала веселого зверя своими холодными и влажными, пахнущими сырой землей лапами И облизывала веселого зверя своим шершавым и черным, издевавшимся как змея, языком И отнимала у веселого зверя всю его радость, а потом отпускала После такой встречи веселый зверь навсегда становился грустным и больше никогда не смеялся, но не помнил, что с ним случилось. Зато ведьма хохотала заливистым звонким смехом, и чем больше радости она отнимала, тем веселее звучал ее смех. Однажды Коя обнаглела настолько, что решила отнять смех и радость у самого хозяина леса, белокрылого бизона, Она плюнула в траву, перекувырнулась и перекинулась в белокрылую бизониху, мать бизона, которая погибла, когда он еще был теленком. Она сказала голосом белокрылой бизонихи, «Здравствуй, сынок, как долго длилась наша разлука! Иди ко мне, я обниму тебя и напою молоком из моего теплого вымени». И зачарованный белокрылый бизон подошел к ведьме принявший облик его родной матери, и принялся пить ее молоко. Однако после первого же глотка он понял, что молоко чужое. Он хорошо помнил вкус материнского молока, свежего, как молодая трава, сладкого, как липовый мед, чистого, как горный родник и теплого, как прогретый солнцем песок. Молоко же кои было холодным, горьким, мутным и отдавало несвежим мясом. Белокрылый бизон отпустил ее в имя, выплюнул молоко на траву, и оно расползлось по зеленым побегам черными пятнами, и каждая травинка, на которую попала хоть капля, тут же высохла и завяла. Белокрылый бизон в ярости топнул копытом. «Кто ты?» Повелеваю тебе принять твой истинный облик. И он подцепил ведьму рогами и перекинул через сухую траву. Коснувшись земли, ведьма снова стала самой собой, полуволчицей, полулисицей, полусобакой. Она отряхнулась, рассмеялась скрипучим смехом и произнесла. Я ведьма коя». «Я питаюсь смехом и радостью, и я твое родное дитя, ведь ты сам когда-то создал меня из комка грязи!» «Уходи прочь из моего леса! Я не позволю тебе отнимать у моих зверей радость! Пошла вон!» «И белокрылый бизон произнес заклинание вожака!» «Хозяину леса подчиняются даже бесы!» Никто из лесных обитателей, даже ведьма Коя, не в силах был противостоять заклинанию вожака. «Ты выгоняешь меня, белокрылый бизон?» Глаза ведьмы недобро блеснули. Обычно черные и потухшие, сейчас они вспыхнули красным, как два уголька, разбуженных дыханием пыльного ветра. «Что ж, я уйду из родного леса. Но прежде чем уйти, я спалю этот лес дотла!» С этими словами Коя плюнула прямо в бизона своей черной слюной, перепрыгнула через его спину и, кувыркаясь, взлетела в небо. И запомни, даже ты мне не помешаешь возвращаться сюда в чужих снах и по-прежнему воровать радость! С этими словами ведьма Коя скрылась за горизонтом. Белоснежная шерсть бизона миг потемнела, стала тлеть и дымиться. Все ручьи в диком лесу пересохли, трава загорелась, огонь перекинулся на деревья. Белокрылый бизон, который теперь уже стал не белокрылым, а темным с подпалинами, воспарил над лесом и, чтобы потушить пожар, принялся отрывать клочки своей гривы и кидать вниз. Шерсть бизона превращалась в дождевую воду и заливала огонь. Если же Бизон видел, что огонь поразил кого-то из обитателей леса, он пикировал вниз, в самую гущу пожара и накрывал пострадавшего своими огромными тяжелыми крыльями и отдавал ему целую прядь из гривы. И эта прядь становилась ледяным родником, в котором спасался обожженный в пламени зверь. Три дня и три ночи хозяин леса боролся с огнем. И к утру четвертого дня... Пожар удалось потушить, и ни один зверь не погиб, хотя многие получили ожоги. Но крылья некогда белоснежного бизона сгорели дотла, и у него больше не было шелковой гривы, а на месте дикого леса теперь лежала выжженная и сухая голая степь. Не стало ни воды, ни сочной травы, ни цветов, ни фруктов. А вековые деревья больше не заслоняли собой обитателей леса от хищников и охотников С тех самых пор дикий лес превратился в дикую лесостепь А беззащитные суслики вынуждены были уйти глубоко под землю А как же белокрылый бизон? Что с ним стало? Белокрылый бизон лишился своих белых крыльев и сделался обычным бизоном Говорят, он до сих пор бродит там у подножни диких скал Со своим немногочисленным стадом а, а Коя? Куда улетела Коя? Она отправилась в ближний лес, прибежище преступников всех мастей Но за пределами родного дикого леса она не могла колдовать Без зверской радости она быстро зачахла После себя она оставила выводы к обычных койотов Ее дети и их потомки стали бандитами, и, совершая грабежи и убийства, они всегда хохотали. И что же они, до сих пор грабят зверей и охотят? Нет, милый, однажды бешеных хохоча они истребили друг друга. Я слышала, в живых остался лишь один маленький детеныш койот, которого добрые обитатели соседнего дальнего леса забрали к себе и воспитали хорошим зверем. Ну все, сынок, достаточно на сегодня вопросов Безвольная лапка поправила болтавшийся над кроваткой оберег из паутины перышек и колючек Не бойся ничего, мой отважный сурикатик Наша норка – самое безопасное место в дикой лесостепи